брак и секс. Но кроме согласия для заключения брака требовалось еще кое-что. В средние века брак для того, чтобы он был признан состоявшимся и законным, должен был быть не только заключен с согласия обеих сторон и желательно освящен в церкви. Это начали требовать далеко не сразу, а, например, в Англии венчание оставалось необязательным и после средневековья. Было немало скандалов, когда люди оказывались двоеженцами и, После официального венчания в церкви с какой-нибудь богатой невестой являлась женщина, с которой мужчина до этого жил, называя своей женой. И если это подтверждалось свидетелями или документами, церковный брак оказывался незаконным. Это стало одной из причин того, что было введено церковное оглашение. За 6 недель до свадьбы в церкви происходило официальное объявление. И в газетах сообщалось, что такой-то собирается жениться на такой-то девице, чтобы все, кто знает о буже существующей неофициальной жене, могли успеть об этом сообщить. Но и подтверждён физически. А если к инкумации, то есть закрепление его сексом не произошло, то люди оставались не совсем женаты. Этому трудно найти какую-то аналогию в наше время, когда всё решает наличие документа. Но в Средние века был другой подход. И одного формального объявления мужем и женой было недостаточно. Сложилось это правило тоже, разумеется, не сразу и вызывало у богословов немало споров. Но в декрете Грациана было уже чётко прописано, что образование брачных уз состоит из двух частей. Обмен устным согласием между лицами, вступающими в брак, инициирует брачный союз, а половое сношение между ними завершает его. Грециан также утверждает, что важно согласие на вступление в брак именно жениха и невесты, а не их семей. Таким образом, заключение брака состояло из двух этапов: помолвки-обручения, во время которой будущие супруги обменивались согласием, и сексуального контакта, который закреплял брак и делал его окончательным и нерасторжимым. Именно поэтому существует определённая путаница в документах и в личной переписке Люди нередко именно учатся супругами, хотя поженились они гораздо позже, а то и вообще не поженились. Просто после помолвки в глазах церкви да и окружающих, люди уже считались супругами, но в то же время, пока между ними не было секса, они ещё могли отыграть назад и расстаться. Встречались, конечно, особо фанатичные священники, считавшие, что помолвка также нерасторжима, но официальные церковные власти их не поддерживали. Вениенс Ад. Нос. Письмо папы Александра III епископу Иоанну Норвичскому касательно двух обязательств жениться. Датируется 1170-ми годами. Папа Александр III епископу Норвичскому. Некий Уильям, обратившийся к нам, сообщил, что он принял в своём доме некую женщину, от которой у него были дети, и которой он поклялся перед многими людьми, что возьмёт её в жёны. Тем временем, однако, проведя ночь в доме соседа, он в ту же ночь переспал с дочерью соседа. Отец девушки, обнаружив их в одной постели, заставил его назвать её своей женой. Уильямс спросил нас, с какой женщиной ему следует считать себя связанным браком, поскольку он не сообщил нам, имел ли он связь с первой женщиной после того, как дал клятву. Мы приказываем вам тщательно изучить этот вопрос. И если вы обнаружите, что он имел сексуальную связь с первой женщиной после того, как пообещал жениться на ней, тогда вы должны приказать ему остаться с ней. В противном случае вам следует приказать ему жениться на второй, если только назвать её женой его не вынудил страх. Письмо папы Александра Третьего и епископу Иоанну Норвичскому касательно обязательств некоего Уильяма жениться на двух женщинах является прекрасной иллюстрацией церковных правил о двух этапах брака. Сексуальные отношения до обязательства жениться значения не имели, потому что они такими и были, без обязательств. Поэтому если мужчина сначала переспал с женщиной, а потом пообещал на ней жениться, они только обручены. А если сначала пообещал жениться, а потом переспал, тогда женаты. В второй женщине Уильям не просто дал обязательство, но при её отце назвал её своей женой в настоящем времени. Поэтому в его случае так и вышло. Если он первой женщине пообещал жениться, а потом занялся с ней сексом, то ко второй пришёл уже женатым человеком и мог называть её женой сколько угодно, это уже не имело значения. А вот если он первой дал обещание, но после этого секса у них не было, он ко второй пришёл только помолвленным, и тогда их брак в присутствии её отца был законным. Вот такая церковная казуистика. Собственно из этого обязательного требования соития после обмена клятвами и выросли некоторые брачные обычаи, например, то, что в некоторых случаях гостям после брачной ночи демонстрировали кровь на простыне. Кровь на простыне. Многие считают, что в Средние века после первой брачной ночи Положено было вывешивать простыню с каплями крови, чтобы подтвердить, что невеста была девственницей. В XIX веке распространилось мнение, что это было свидетельством девственности невесты. До сих пор многие так и считают. Но в средневековье, несмотря на декларирование важности чистоты и непорочности, девственность на самом деле интересовала далеко не всех. Вспомним Генриха VIII. Да и вообще мужчины, особенно в аристократических кругах, женились не на деерственности, а на приданом и связях. Оставим в стороне обычаи других народов и религий, в том числе и сохранившиеся до сих пор, точнее и то, во что они выродились сейчас, потому что изначальный смысл многих обычаев давно забылся, и мы толкуем их в соответствии с современными представлениями. Поговорим только о средневековой Европе. И прежде чем сказать, проверяли ли действительно просто на наличие следов крови, и если да, то зачем? Давайте представим, что всё было так, как описывают в романах. Что кровь нужна была в качестве доказательства девственности невесты. А если её не было то? А действительно, что тогда? Вот некий мужчина, дворянин, горожанин или крестьянин, неважно, женился. Брачная ночь прошла. Он выносит чистую простыню и негодует, что его жена не девственница. Что дальше? Почему-то об этом никто не задумывается. Рассмотрим варианты. Первый развод. Как бы ни так Церковь не признавала развода, вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Брак являлся нерасторжимым. Как я уже писала, его можно было признать недействительным, но уж никак не по причине недевственности невесты. Более того, признавая, что секс был, а иначе как муж проверил, что жена не девственница. Мужчина сразу лишал себя самой надёжной причины для признания брака недействительным. После конъюмации брака отыграть назад было уже почти невозможно. Второй. Убить негодяйку? Тем более невозможно. Какими бы жестокими средневековые законы ни были, они всё же существовали, и убийство было уголовным преступлением. Третий. Отослать её родителям? Можно, но что это даст? Жениться снова нельзя, а приданое, ради которого большинство и женились, придётся отдать. Приданое давали только вместе с невестой. Четвёртый. обратиться за справедливостью к церкви тоже можно. Женщине назначат покаяние, может быть, штраф из семейного бюджета, а потом вернут мужу с рекомендацией простить и жить долго и счастливо, потому что брак не расторжим. Ситуация проигрышная для мужчины со всех сторон. Сообщив всем, что жена не была девственницей, он добился бы только того, что выставил бы себя на посмешище перед соседями и приобрёл бы врагов. в лице родственников жены, не говоря уж о ней самой. Зачем нужна кровь? Возникают два вопроса. Так проверяли ли в средние века кровь на простыне после первой брачной ночи? И если да, то зачем это делали? Ответ на первый вопрос да, проверяли. Где-то даже вывешивали эту простыню на всеобщее обозрение. Ответ на второй вопрос тоже на удивление прост. Для того, Чтобы брак нельзя было расторгнуть. В средневековье женились в основном по расчёту: ради земель, связей, денег или хотя бы для того, чтобы привести в дом хорошую работницу. Причём именно брачный договор был самым надёжным. Любой другой можно было расторгнуть, но брак заключался навсегда, и гарантией этого выступала великая сила католическая церковь. Но обстоятельства могли измениться, и одна из сторон или кто-то третий мог попытаться признать брак недействительным. Самым простым способом это сделать было привести доказательства того, что между супругами не было секса, то есть брак не был завершён, консумирован, следовательно, не считался действительным. И этому не могло помешать даже наличие детей. Почему бы не заявить, что их отец кто-то другой? Утренняя кровь на простыне выступала гарантией того, что брак свершён. предъявляя простыню, простенив со следами крови, оба супруга как бы расписывались в том, что они оба признают свой брак свершившимся и пути назад уже нет. Кровь на простыне подтверждала, что брак состоялся и лишала родню невесты возможности в будущем аннулировать брак по причине несостоятельности супруга. Поэтому так любимы романистками истории о том, как влюблённые сначала падают друг другу в объятия до свадьбы. А потом после венчания молодой супруг вынужден порезать себе руку, чтобы имитировать кровь на простыне. На удивление, жизненные, учитывая, что по статистике треть женщин при дефлорации обходится почти или совсем без крови, скорее всего, так и приходилось поступать. Была ли любовь? Согласие, как мы выяснили, считалось обязательным, но давала его невеста, слушаясь родителей, Или из любви к жениху? Вообще, была ли любовь в средние века? И бывали ли браки по любви? Трубадура и Министрелли дружно утверждали, что любовь была, и она играла большую роль в жизни людей. Их тексты полны любовного томления, сексуальности и высоких чувств, то есть всего спектра любовных переживаний и отношений. В средневековых романах влюбленные умирают ради любви, гибнут, не в силах преодолеть преступную любовь, как Тристан и Изольда или Ланселот и Геневра, а иногда даже живут счастливо пусть и недолго, как Лоэнгрин и Эльза или Ивэн и Ладина. Любовь пропагандировала и церковь, хотя многим современным людям это может показаться удивительным. Религиозное ханжество, характерное для церкви того времени, для многих из нас выглядит гораздо привычнее. Это результат воздействия современной массовой культуры. Между тем, средневековая литература чаще ругала священников вовсе не за излишнее ханжество, а наоборот, за излишнюю подверженность обычным мирским грехам. Ну а что касается любви, то отцы церкви не просто рекомендовали вступать в брак по любви, но и вменяли это добрым христианам чуть ли не в обязанность. Женой и мужа следовало любить, невзирая ни на что». Если супруга, супругу выбрали родители или у брака была какая-то деловая цель, это ничего не меняло. Всё равно его следовало любить. Как и в случаях с обетом безбрачия, для брака и объяснения необходимости супружеской любви проводились религиозные параллели. Понятно, что Христос не был женат, но это в земной жизни, а в своём божественном состоянии он, как объясняли богословы, был женат на святой церкви. И создана она была почти так же, как женщина. Если Еву Бог создал из ребра Адама, то христианская церковь родилась из крови Спасителя, когда ему на кресте пронзили ребро копьём. Поэтому у Христа женой была церковь, а у обычного человека потом к Адама женщина, наследница Евы. И любите её, следовало так же, как Христос любит церковь, то есть безговорочно, вечно, заботливо. Кроме того, из этих рассуждений о рёбрах Выросла ещё одна важная мысль: что жена для мужа не отдельный человек, а часть его, как бы вернувшийся назад ребро. И относиться к ней надо бережно, как к своему собственному телу. А Милла Коскимин приводит в пример теолога второй половины XII века Томаса Чобемского, который писал: "В замужестве мужчина отдаёт своё тело женщине, а она ему своё. Кроме души, ничто не может быть более драгоценно". под этим небом. Проповедник доминиканец Жирар де Майли говорил о том, что муж и жена должны разделять любовь, глубоко укоренившуюся в их сердцах: интиме, вель интерна, кордиум, деликтионы. А Гуго Сен-Викторский, ещё один теолог XII века, подчёркивал, что любовь деликтио между супругами лежит в основе супружеского таинства, которое является любовью душ. Он, сказав, мужья любите своих жён, не остановился только на этом, но показал нам и меру любви, как и Христос возлюбил церковь. А как, скажем, не Христос возлюбил церковь, так что предал себя за неё. Поэтому хотя бы надлежало умереть за жену. Не отказывайся. Жена необходимый член наш, и потому особенно должно любить её. Этому самому научая, и Павел говорит: Так должны мужья любить своих жён, как свои тела. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его. А как во время сна Адамова создана была жена, так и во время смерти Христовой образовалась церковь из ребра его. Но не потому только нужно любить жену, что она член наш, и от нас получила начало своего существования. Но и потому, что об этом самом Бог поставил закон, сказав так: Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Поэтому и Павел изрёк нам такой же закон, чтобы всеми мерами побудить нас к этой любви. Поэтому, начиная с благодеяний Христовых, он предлагает увещание так: Любите своих жён, как и Христос возлюбил церковь. Потом со стороны человеческой так должны мужья любить своих жён, как свои тела. Далее опять со стороны Христа, потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его. Затем опять со стороны человеческой, потому что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Свидетель Иоанн Златоуст. Беседы о браке. Теория и практика любви. Но насколько всё это соответствовало действительности? Может быть, поэмы трубадуров и рыцарские романы были так же далеки от реальности, как современные романтические сериалы? Да и высокие слова отца в церкви не очень-то вяжутся с реальностью, и больше напоминают пропаганду и попытку выдать желаемое за действительное. Любовь декларируется как что-то важное и необходимое. Но брак остаётся сделкой. И получается, что это уже обязанность самих молодожёнов выполнить свой долг добрых христиан и полюбить друг друга. В жизни случалось по-разному. Как пишет Абрамсон, семья в реальной жизни и системе ценностных ориентаций в южноитальянском обществе 10-13 веков, отдельные отличавшиеся от топоса и редко включённые в текст нотариальных грамот выражения любимейшая жена Безмерная любовь, которую жена по её словам питает к мужу, или желание быть похороненными в одной гробнице и тому подобное, раскрывают любовь супругов. Выражение типа по долгу супружеской любви в нотариальных актах представляли собой клише. Подобные выражения означали нормативность требований, предъявляемых к отношениям между супругами: привязанность, верность, исполнение супружеских обязанностей. Конечно, теперь не узнать. Желали люди быть похороненными в одной гробнице из большой любви друг к другу или просто уже заплатили за роскошное совместное надгробие, а слова о любви — лишь красивое прикрытие соблюдения приличествующих в хорошем обществе норм. Но вряд ли кто-то усомнится в искренности Маргарет Пастон, писавшей мужу в письме «Я умоляю тебя носить то кольцо с изображением святой Маргариты, которое я послала на память», пока ты не вернёшься домой. Ты же оставил мне такую память, которая заставляет меня думать о тебе и день, и ночь, и даже во сне. Голова и сердце. Как пишет Татьяна Масолкина в книге «Социальная история Англии XIV-XVII веков», к браку в городской среде относились очень серьёзно и чисто утилитарно, как к способу увеличить состояние, повысить социальный статус, продолжить род. Но она признает, что для полноценного исследования историкам не хватает источников, а имеющиеся дают разноплановую картину. Несомненно, материальные вопросы при заключении брака для английских горожан были очень важны, и мнение родителей, безусловно, имело большое значение. Но и чувства молодых людей играли не последнюю роль. Примером могут служить браки в семье лондонских купцов Сели. Средний брат пишет младшему брату Джорджу о предполагаемой невесте для него. Она интересная молодая женщина, красивая, с хорошей фигурой, серьёзная. Дай бог, чтобы это отложилось в твоей голове и затронуло сердце. Сам Ричард некоторое время спустя тоже решил жениться. Причём сначала он несколько раз встретился с девушкой, конечно, не наедине. Чтобы выяснить, понравится ли она ему, и что интересно, понравится ли он ей. И лишь потом он решил встретиться с её отцом, чтобы узнать, подойдёт ли он в качестве жениха, поскольку отец девушки был богатейшим человеком в Котсвольде. В тех случаях, когда сохранилась личная переписка, вопросов о том, были ли какие-то чувства между мужьями и жёнами, родителями и детьми, и братьями и сёстрами, даже не возникает. Например, письмо жены Джорджа Сели: Достопочтенный и милостивый сэр, я обращаюсь к вам со всем почтением, с каким супруга должна обращаться к супругу, и со всей сердечностью, на какую способна, всегда желая вам процветания. Да хранит вас Иисус. И если сочтёте возможным написать мне о ваших делах, я буду очень рада. Прошу вас, сэр, не беспокоиться. Все ваши товары, слава Богу, в безопасности. И как только вы сможете завершить ваши дела, Прошу вас поторопиться домой. Неизвестно, почему они поженились по любви, из расчёта или по воле родителей, но даже если поначалу чувств не было, они несомненно пришли потом. Ещё один пример из жизни городской верхушки, то есть людей деловых, богатых, и влиятельных. Мэр Бристоля и один из его самых богатых граждан Уильям Кеннингес, похоронив жену и исполнив все свои обязанности по отношению к городу, он в пятый раз был мэром Бристоля. ушёл в монастырь. Считают, что попытка короля Эдуарда IV найти ему новую жену заставила его оставить свет и принять духовный сан. Из письма английского торговца шерстью Томаса Бетсона к Екатерине Рич, написанного 1 июня 1476 года. Моя дорогая, горячо любимая кузина Екатерина. Кланяюсь тебе со всем жаром своего сердца, «Теперь ты поняла, что я получил посланный тобой подарок, и я испытывала и испытываю истинное удовольствие от него и принял его с радостью. И еще я получил письмо от Холейна, твоего доброго слуги, из которого я понял, что ты находишься в добром здравии, и сердце у тебя исполнено счастье. И я горячо молю Бога, чтобы все продолжалось так и дальше, ибо для меня было большим утешением узнать, что он будет беречь тебя». Так что помоги мне, Иисус. И если ты всегда будешь есть мясо, ты начнёшь поправляться и будешь быстро расти, и превратишься во взрослую женщину, что сделает меня счастливишим человеком в мире. Даю тебе честное слово. Я не буду ничего тебе больше обещать, поскольку по возвращении домой я расскажу тебе гораздо больше о том, что между тобой мной и Господом. И если ты, как настоящая женщина, любящая меня, будешь вспоминать обо мне, и хвалить меня всякими разными способами, позволяя мне совсем благоразумем, в то же самое время, отклонять от себя эти похвалы, как мне больше всего нравится. Ради твоего утешения, моя милая кузина, ты поймёшь, что с добрым сердцем и доброй волей я приму только половину этих похвал и сохраню их в своей душе. А другую половину снежной любовью и радостью отошлю тебе, моя милая кузина, чтобы опять же поддержать тебя. И вдобавок Я пошлю тебе благословение, которое Богородица дала своему дорогому сыну. Молю тебя, чтобы ты радостно приветствовала моего коня и попросила его отдать тебе четыре своих года, чтобы ты поскорее выросла. А я, вернувшись домой, отдам ему четыре своих года и четыре лошадиные буханки хлеба в благодарность. Скажи ему, что я молю его об этом. И кузина Катерина, я благодарю тебя за него, ибо ты очень заботишься о нём, как мне сказали. И я надеюсь, что ты будешь молиться обо мне, а я буду молиться о тебе. И будь, может, не так хорошо, как ты. И всемогущий Иисус сделает тебя доброй женщиной и дарует многие лета и долгую здоровую, добродетельную жизнь себе на радость. В большом Кале, с этой стороны пролива, в первый день июня, когда все ушли обедать, и часы пробили 9, и все кричат и зовут меня: "Спускайся, спускайся!" Сейчас же обедать. И какой ответ я им дам, ты давно уже знаешь. Написанное твоим преданным кузеном, любящим тебя Томасом Бетсоном, шлю тебе в подарок кольцо. Первая валентинка. Ещё один пример из Новы из Англии. Очередное спасибо семейству Пастонов, сохранившему свои архивы. Джон Пастон, будучи вторым сыном в семье, к Рянинуждался в богатой невесте. настолько, что судя по его письмам, приданое для него было главным критерием при выборе супруги. Но, видимо, он всё-таки преувеличивал свою нужду в деньгах, потому что невесту он искал очень долго, слишком долго для привлекательного мужчины из хорошей семьи. А потом он встретил Марджери Брюс, юную, прекрасную, но не слишком богатую. И тут возник конфликт между умом и сердцем. 8 марта Джери Брюс Джону Пастону, февраль 1476 года. Письма Марджери Брюс цитируются по книге Любовные письма великих людей. Женщины. Моему истинному возлюбленному Валентину, Джону Пастону эсквайру, доставят в собственные руки. Мой милостивый и почтенный возлюбленный Валентин. Я вверяюсь вам, горя желанием узнать о вашем благоденствии. И молю всемогущего Господа продлить его ради своей услады и во исполнение ваших желаний. Если же вам угодно узнать, как поживаю я, то я отнюдь не в добром телесном и душевном здравии и не пребуду в них, пока не получу весточку от вас. Не знает никто, что терплю муки вечно, от них даже смерть не излечит. Ваша матушка со всем старанием изложила суд дела моему отцу, но не смогла добиться от него более того, о чём вам уже известно. И Бог свидетель, я горько об этом сожалею. Но если вы любите меня, а я верю, что вы истинно любите, вы не оставите меня, ибо если бы у вас не было и половины средств, что вы имеете, я не покинула бы вас. Даже если бы мне пришлось заниматься самым тяжким трудом, на какой только способна женщина. Прикажешь мне любовь хранить. Куда я ни пойду, любить я буду всей душой, так сильно, как смогу. А если друзья не отпустят уйти, и скажут, что сбиться рискуют с пути, мне сердце велит тебя любить превыше всего, что есть на земле. А если не разгорится их гнев, чем дальше, тем буду любить все сильней. На этот раз более ни слова. И да хранит вас святая Троица. А я молю не показывать это письмеццу никому из ныне живущих, кроме как вам с маму. Это письмо писано в топ квартире. С тяжестью на сердце, вашей Марджери Брюс. Это письмо называют первой английской валентинкой, потому что Марджери в нем называет Джона своим валентином. Но оно в любом случае крайне ценно, потому что личных писем со средневековья сохранилось довольно мало, а уж любовной переписки тем более. Кроме того, по письму можно понять, насколько 17-летняя Марджери хорошо образована. Она не только сама пишет письма, то есть хорошо умеет читать и писать, Но и обсуждает деловые вопросы, а также сочиняет стихи. Из письма можно понять, что между Пастоном и Брюсами шёл торг за приданное Марджери, и оба жениха с невестой воспринимали это как должное. Хотя заметно, что девушка пытается повлиять на своего возлюбленного, намекая, что деньги не главное. Письмо Марджери Брюс Джону Пастону. 1477 год. Благодарю вас всем сердцем за присланное письмо. из которого я наверняка узнала о вашем намерении приехать в скором времени с единственной целью скрепить соглашение между вами и моим отцом. Я стала бы счастливейшей из смертных, если бы это наконец произошло. Если же вы приедете, но дело так и не будет решено, меня переполнит скорбь и печаль. Что до меня, я сделала всё от меня зависящее, всё, что только могла, и Бог там у свидетель. Постарайтесь понять, что мой отец решительно отказывается расставаться с деньгами сверх обещанных полутора сотен фунтов, и это гораздо меньше, чем ожидаете вы. По этой причине, если вы удовлетворитесь указанной суммой и моей скромной персоной, я буду счастливейшей девицей на свете. Если же вы останетесь недодовлетворённым или сочтёте, что вам причитается больше денег, о чём уже заявляли ранее, тогда мой добрый, верный и любящий Валентин, не трудитесь преть приезжать по этому делу. Пусть она завершится и впредь никогда не будет упоминаться. С тем, что я останусь вашим верным другом и сторонником до конца моих дней. Во втором письме Марджери снова говорит о любви и деньгах, и можно заметить, что в нём она менее эмоциональна и уже не пытается надавить на чувства, а гораздо больше рассуждает о деловой стороне вопроса. Как представительница своего времени и класса, она прекрасно понимала, что несмотря на всю любовь, Джон просто не сможет себе позволить брак с ней, если не будет решён денежный вопрос. Но в то же время по этим письмам видно, что несмотря на долгие хлопоты и неуступчивость её отца, Джон Постон не спешил искать себе новую невесту, а продолжал переговоры, делегировал на них свою мать и вообще старался всё-таки устроить свою судьбу именно с Марджери. Свадьба в конце концов состоялась, и они счастливо прожили почти 20 лет до самой смерти Марджери. Кстати, старший брат Джона тоже Джон, так и не женился. И через 2 года после свадьбы молодая пара унаследовала его владения. А не женился он тоже по личным причинам. Он с юности был помолвлен с кузиной королевы Елизабет Вудвил, но с 1471 года и до самой своей смерти в 1479 году Безуспешно пытался добиться аннулирования брачного обязательства. Пропаганда любви. Интересно, что не только браки простолюдинов и представителей среднего класса, но и браки аристократов, и даже королевские, заключённые по политическим соображениям, довольно часто оказывались счастливыми. Люди до свадьбы незнакомые или знакомые совсем немного, жили по утверждениям современников в любви и согласии. А смерть супруга, супруги воспринимали как трагедию. Возможно, пропаганда супружеской любви, проводимая церковью, была не просто пустыми словами. Возможно, короли и принцессы, вступая в брак, верили в эту пропаганду, старались друг друга полюбить, понравиться друг другу, и им это удавалось. Иначе как объяснить такую счастливую статистику? Вера, религия, церковь значили в жизни человека средневековья очень много. Это была не просто вера, а мировоззрение. Религией была пропитана вся жизнь человека, всё его мышление, от философских теорий до мельчайших бытовых вопросов. Так было и в том, что касалось брачно-семейных отношений. Церковь не только проводила церемонию заключения брака. Самое смешное, что в той же Англии именно это было не всегда в руках церкви. Она занималась решением всех семейных конфликтов, мирила супругов, наказывала неверных мужей и жён, решала споры. Есть немало свидетельств того, как церковь заставляла мужчин бросать любовницы и возвращаться в семью, а женщин прощать неверных или бывших их мужей и тоже возвращаться под супружеский кров. Причём в средневековье это решалось не так, как в XIX веке с помощью судов и полиции. В руках церкви и так была могущественная сила спасение души. Угроза лишить причастия хватало, чтобы человек Соглашался идти на мировую и как-то договариваться с другой стороной. Можно ли бить жену? Итак, жену положено было любить. Но любовь бывает разная. Думаю, все знают поговорку бьёт, значит, любит. Родилась она не на пустом месте. За ней стоят века оправданий насилия и женского самоубеждения, что всё правильно, так и должно быть, и вообще она сама виновата. Да и преклонение перед силой и бурным выражением эмоций тоже дело распространенное. Можно вспомнить очень психологически тонкий рассказ о Генри, про женщину, которая завидовала подруге, потому что ту муж с пьяну бил, а потом чувствовал себя виноватым и пытался загладить вину, покупая ей наряды и выводя в рестораны. У самой героини рассказа жизнь была скучная, ее муж не бил, но и праздников ей не устраивал. Конечно, отношения подруги с мужем мы сейчас назвали бы токсичными, но и понять этих женщин можно. У одной постоянно в фонтан эмоций и бурные страсти, причем контролируемые ею, потому что она сама всегда решала, провоцировать мужа на побои или нет. А у другой только рутина, и муж, с которым она ощущает себя предметом меблировки, ни по морде дать не может, ни расцеловать, скука. Я не зря этот рассказ вспомнила, в нем показан очень средневековый подход. Если почитать средневековую городскую литературу, там к рукоприкладству примерно так и относятся. Советуют не лезть под руку пьяного или уставшего мужа, а потом подольститься или пристыдить его. И от него можно будет добиться всего, чего жена хочет. Да, муж в средние века мог бить жену, имел право. Более того, что в художественной литературе того времени, что в нравоучительных трактатах, это вменяется мужьям чуть ли не в обязанность. Франко Саккетти, флорентийский писатель XIV века, в нескольких своих новеллах расписывал, как муж, решивший проучить жену за непочтительное отношение, избивал её до полусмерти. Причём в этих новеллах жёны после нескольких таких поучительных наказаний становились послушными, ласковыми и заботливыми. Не отставал от него и Бокаччо. У него мужья тоже выбивали дурь из страптивых и неверных жён палкой. Взглянула коса Врежь ей в глаз, чтоб впредь коситься зарекалась. Поднимет шум и тарарам, ты ей злодейки по губам. А кто не поступает так, тот сам себе заклятый враг. Совет, как обращаться с женой, из фаблио стриженый лук, XIII век. Церковь также признавала право мужа бить жену, но настаивала на том, что это должно происходить исключительно по необходимости, в воспитательных целях, а не из жестокости. Иаков Ворогинский, знаменитый итальянский богослов XIII века, писал, что мужья не должны быть слишком строги с жёнами. Чрезвычайная серьёзность, по его мнению, один из главных недостатков мужского пола, причина многих семейных разногласий. Чтобы отучить жену от плохих привычек, мужчина должен последовать советам Иоанн Златоуста. Во-первых, настаивать на изучении Писания, Потом переходить к критике в надежде, что обычная женская застенчивость одержит победу. Использовать палку только в крайнем случае. Причём Иаков Ворогинский рассматривал побои не как способ причинить боль, а как некое позорное и унизительное наказание. Сакети, кстати, тоже не был сторонником жестокости и писал, что себя он относит к тем людям, кто думает, что для дурной женщины нужна палка, но для хорошей в ней нет нужды. Так как если побои наносятся с целью превратить дурные нравы в хорошие, то их нужно наносить дурной женщине, добы она изменила свои дурные нравы, но не хорошей. Ибо если она изменит добрые нравы, то может усвоить дурные, как это часто бывает с лошадьми. Когда хороших лошадей бьют и изводят, то они становятся упрямыми. Думаю, здесь снова стоит вспомнить о том, что юридически средневековые женщины имели примерно столько же прав, сколько современные дети. Давно ли в школах отменили розги? Россия в этом смысле на удивление передавая. В гимназиях официально запретили сечь детей ещё при царе-реформаторе Александре II в 1864 году. В Англии в 1987 году в государственных школах, а в частных в 2003 году. В Германии В 1983 году. А в Австралии и некоторых штатах США телесные наказания разрешены до сих пор, и это на государственном уровне. А что в частной жизни? В 1988 году советский журналист Филиппов провёл анонимное анкетирование 7.500 детей от 9 до 15 лет в 15 городах СССР и выяснил, что 60% родителей применяли телесные наказания. И положа руку на сердце, что сейчас пишут в комментариях к различным историям об избалованных подростках, что по роть их надо было, не так ли? А женских косах. И сейчас я снова хочу обратиться к средневековой литературе и вспомнить фаблио о женских косах. Там рассказывается история некоего сурового рыцаря, который очень любил лошадей, но недостаточно интересовался своей женой. Его супруга завела любовника. Но вот и задача: рыцарь их застукал. Любовнику удалось ускользнуть, а жену разгневанный муж выгнал из дома. Что сделала дама? Она уговорила свою подругу помочь, отправила её вместо себя к мужу и не ошиблась. Тот в темноте принял подругу за жену, пришёл в ярость, что эта подлая изменница осмелилась явиться домой, жестоко избил бедняжку и отрезал ей косы. После чего Положила отрезанные косы под подушку и спокойно улегся спать. Дама пообещала несчастной подруге оплатить весь её урон. Утащила из-под подушки мужы косы и подменила их на хвост, который отрезала у его любимой лошади, а потом тоже спокойно легла спать. На утро муж попытался поднять скандал, но обнаружил, что на жене не синяка, а под подушкой хвост вместо косы. В итоге ему пришлось просить прощения. а потом отправляться в паломничество, чтобы ему больше не являлись такие жуткие видения. Ну а жена с любовником сполна воспользовались его отсутствием. Мораль в финале своеобразная. Если вам изменила жена, разбирайтесь с ней дома, а не выставляйте ее и свой позор на всеобщее обозрение. К чему я вспомнила эту историю? К тому, что надо все время помнить. Несмотря на то, что женщина была юридически подчинена мужу, Физическое воздействие часто было единственным способом действительно добиться подчинения. Я не говорю, что в этом есть что-то хорошее. Я вообще очень критически смотрю на телесное наказание кого бы то ни было. Просто констатирую факт. Таковы были средневековые реалии. Муж нес за жену полную ответственность. Ее внешний вид и поведение создавали ему репутацию. Развестись с ней было невозможно. А козырь или рычаг воздействия на жену у него был только один. Преимущество в физической силе. Все остальные способы приструнить супругу осуждались обществом, а рукоприкладство считалось нормой. А когда оно не считалось нормой? Хозяева били слуг, родители детей, мужья, жен. Сидит где-то в человеческой природе это право сильного, подзуживающее палкой вколотить во всех, до кого можно дотянуться, правильные взгляды, ум, разум, науку и добродетельное поведение. И прежде чем безоговорочно осуждать средневековых людей, стоит положить руку на сердце и проверить чистоту собственных помыслов. Конечно, были те, кто злоупотреблял, и побои превращались в истязания. Но это каралось, мужчин наказывали, женщинам даже давали право разъехаться с мужем-садистом. Разумеется, добиться справедливости было непросто, но бытовые преступления и сейчас большая проблема, и правоохранительные органы по-прежнему стараются в них не вмешиваться. В конечном счете все всегда зависело от конкретных людей. В средние века тоже были женщины, которые из дачи могли дать.